Студия Медиа Книга представляет. Алексей Рудаков, при дикторе Зей. Серия «Заполагом из молний», книга пятое, часть вторая. Читает артист Андрей Кузнецов. Глава одиннадцатая. Цветы зеленого болота. Следующее утро началось не со звонка будильника, поднимавшего его все предыдущие дни, а с непонятного спросоне шума. Эх, бум, крак. Далее следовал звук, словно кто-то невидимый ему бил одной сухой деревяшкой по другой, и выразив тем самым окончание очередного цикла, начинал всё сначала. Эх, бум, крак и так далее. Поворочившись под одеялом, И поняв, что сладкая дрёма предпочла сбежать, спасая себя от грубости реального мира, Игорь, откинув одеяло, сел на кровати. Нет. Всё вокруг было именно тем, что он видел, а не как ни сном. А жаль, обведя комнату пусть всё ещё сонным, но по сравнению со вчерашним трезвым взглядом, пробурчал он. Да, это точно не спираль. Комнатка была невелика. Её с трудом хватало, чтобы вместить в себя кровать, узкую и приставленную к стене, кубик тумбочки у изголовья и крохотную прихожую с дверью, ведущей в совмещённый санузел. Впрочем, жаловаться Игорь не спешил. Для ночёвки этой обстановки хватало, так чего возмущаться? Помассировав лицо и обрадовавшись отсутствию каких-либо следов похмелья, он поспешил навестить санузел. казавшийся ему вчера слишком современным для этого мира. Открыв дверь, Игорь на миг замер, ослеплённый блеском фаянса и никелировки. Да, вчера он точно не ошибся, оценив обстановку ванной комнаты на 5 звёзд. В крошечном помещении, вмещавшем в себя душ, раковину с двумя кранами и унитаз со спрятанным в стену бачком, подмигнув своему отражению в зеркало, как и положено, висело над раковиной. Он быстро привел себя в порядок и спустя десяток минут уже двигался к двери, спеша получить обещанный морозом завтрак. Череда разбудивших его звуков повторилась, и Игорь, спеша подтвердить свою догадку, сделал шаг в сторону, подбираясь к окну, прикрытому плотной занавеской. Чуть сдвинув ткань в сторону, он посмотрел вниз на внутренний двор хорчевни. Да, все было именно так, как он себе представлял. Прямо под его окном громоздилась небольшая кучка свеженаколотых дров, рядом с которой орудовал колуном очень бледный мужчина в серой длиннополой рубахе. Взмахнув колуном и издав при этом тот самый натужный "их!", он расколов очередную чурку, отбросил поленья в сторону и выпрямился, переводя дух. Мужчина был самого что ни на есть невзрачного вида, и словно усугубляя свою ничтожность, бледен до прозрачности. Игорю даже показалось, что он видит вены и кровеносные сосуды под его кожей. Отдохнув, работник наклонился за новой чуркой, и Игорь, осторожно отойдя к двери, будто в наблюдении за чужой работой было что-то неприличное, вышел в коридор. Тая отреагировала только на третий стук в дверь. Кто? Её голос, наконец раздавшийся из-за закрытой двери, был хриплым и спросоне. Это я, напарница. Уже день пошли, завтрак пропустим. Не, Игорь, иди, я полежу ещё. Санливость пропала, но всё равно с её голосом было что-то не так. Пошли, пошли, он требовательно постучал по дверному полотну. Пашли, хватит валяться. Перестань стучать, как-то надломленно произнесла Тая. М-м, отстань. Тая, тебе что, плохо? Похмелье? Нет, отстань. Если нет, усмехнувшись, Игорь вновь постучал по двери, тем вызвал стон боли по ту сторону преграды. Тогда давай, умывайся, чисть пёрышки и пошли. Иди. Я сейчас. Э, -э, -э нет, так не пойдёт. Я отойду оты спать. Да я. Ну чего тебе? Вот теперь, услышав в её голосе раздражение, Игорь усмехнулся, разбудил-таки. Сказала же, приду. Я здесь подожду, слышишь? У двери. А то мало ли, вдруг ты в умывальнике того, чего того уснёшь и захлебнёшься, Игорь. Раздражение было столь явным, что Игорь даже отступил от двери. Мало ли, что а оказаться рядом с взбешённым магом ему хотелось менее всего. Сказала же, иду, внизу жди. Всё, всё, отступив к лестнице, произнёс он: "Принято, жду внизу". Ой, вышедший за стойкой Мороз встретил его радушной улыбкой. "Серверы разбудили?" "Это вы о том, что дрова колол? Нет, я сам проснулся". "Сам так сам", продолжил улыбаться Мороз, делая вид, что полностью удовлетворен его словами. "Самочувствие как?" Вытащив из-под стойки небольшую, в 3 л кружку, он покачал ей в воздухе. "Похмелиться нужно?" "Мне нет", ответив, Игорь повёл носом, уловив ароматы чего-то жареного. Я бы перекусил. А вот Тая, да, уверена на от вашего, ой, прости, твоего предложения не откажется. Тогда налью. Принявшись возиться с краном, он кивнул на столики. Ты садись, сейчас завтрак принесут. Ничего особо экзотичного на поставленной перед ним тарелке Игорь не обнаружил. Несколько небольших обжаренных до золотистой корочки колбасок, пара ломтей ветчины и чего-то на вроде, немного зелени, хлеб и всё. Завершала утренний перекус кружка тёмного дымящегося напитка с резким травяным запахом. Тая, причёсанная и бледная, появилась на лестнице, когда Игорь, уже одержавший победу над колбасками, мастерил бутерброд, чередуя слои колбасы с месистыми листьями, в которых он опознал местную разновидность салата. Теф напротив девушка покосилась на его тарелку, и к бледности, господствовавшей на её лице, добавился лёгкий зеленоватый оттенок. Госпожа Клерик, появившийся рядом со столиком Мороз, держал в руках кружечку пива. Рад видеть вас. Взаимно, бросила в ответ Тая совсем не радостным, скорее раздражённым тоном. Вижу, вы решили силы сберечь. Без улыбки и с серьёзным тоном поинтересовался Мороз, ставя перед ней пиво. Похвально. Запас сил, что для мага, что для лекаря важен. Понимаю и прошу принять, кивнул он на кружку. Здоровье восстановление для поможет. Опять пить. Поморщевшись, она подхватила кружку и выдохнув залила в себя почти половину. Не пить, а лечиться, позволив себе лёгкую улыбку, лицо тае и начало розоветь прямо на глазах, поправил её мороз. Это наше специальное утреннее для подобных случаев. Для каких-то подобных Судя по её тону, восстановление от вчерашнего шло семимильными шагами. Ты на что это намекаешь? Я что, по-твоему, алкоголичка? Ни в коем случае, госпожа, выставив руки перед собой, попятился тот. Я это так, ну, радуюсь, что помогло. Помогло же? Да, спасибо. Она резко так, что стул под ней скрипнул, повернулась к Игорю, дожевывавшему свой кулинарный шедевр. Поел? Чем не допил, приподняв кружку, он пригубил терпкий дымящийся напиток. "Ну так допивай". Одним глотком опустошив кружку, она со стуком поставила её на стол. "Нечего тут растягиваться. А мы куда-то спешим?" Игорь наоборот откинулся на спинку, неспеша наслаждаясь вкусом. "Спешим. Пока ты тут прохлаждаешься, всё вкусное разберут". Но "Я и не прохлаждаюсь". Он оттёр выступившую на лбу испарину. Просто я допил, перебила его Тая и, вскочив со своего места, подошла к висевшему на стене чёрному прямоугольнику. Прошлой ночью Игорь это помнил точно, здесь была картина: берег моря с пенным прибоем и белой искоркой паруса на горизонте. Сейчас же чёрное поле было заполнено ровными строками текста на русском, как бы дико это ни показалось в языке. Текст был сгруппирован в три столбца, И каждый из них был окружён цветной рамкой: бледно-серой, насыщенно-зелёной и золотой. Так, смотри и запоминай. Взяла на себя роль старшего тая. Задания разделены по сложности. Серые, она показала на рамку, окружавшую столбец из пары блоков по центру. Это то, что мы с тобой точно сделаем, даже не особо напрягаясь. Золотые вряд ли осилим. Её палец указал на левую часть экрана, где виднелось сразу несколько заданий. Ну а зеленые. Палец переместился вправо, где был всего один островок текста. То, что мы сможем, но на пределе возможностей. Пока она говорила, текст на экране сморгнул. В центральной серой части появился новый кусок текста, а в левой золотой исчезло сразу несколько блоков, оставив только одно поручение. Зачем тогда показывают? Оставили бы только то, что нам по силам? Стимул. Погляди. Пробежав взглядом по левой части экрана, Тая повернулась к нему. Ник Романц с отрядом зомби мешают торговому каравану дворфов. Награда за уничтожение 10 золотых. Оплата щедрая, но нам не по зубам, не осилим пока не. А вот это, она кивнула в сторону свежих строк внутри серой рамки. Вполне по силам. Собрать 8 цветков розового лотоса на зелёном болоте. Оплата 4 серебра плюс Она вгляделась в строчке: "Если исполнитель принесёт больше подарок от заказчика аптекаря Пруля, берём". И не дожидаясь кивка Игоря, прижала ладонь к экрану, накрывая строки текста. Экран смаргнул, стирая текст, а когда осветился, то на нём появился схематический план местности: нарисованный городок, окружённый кольцом стен и небольшой неровной формы овал зелёного цвета, расположившийся выше и левее города. В общем, понятно, присмотревшись к карте, хмыкнула Тая. Выходим за ворота и на северо-восток, не промахнемся. Пошли. Отвернувшись от экрана, она двинулась к входной двери. У тебя есть компас? Вид Тая нервно с недовольным выражением лица, расхаживающей перед кабаком, заставил его перейти в наступление, не давая ей возможности выплеснуть на него накопившийся за время его ожидания негатив. Уйти не попрощавшись с морозом и не поблагодарив его за еду, он не мог. И Игорь, спеша её отвлечь, продолжил: "Или ты направление чувствуешь?" "Компас?" "Нет, напарник, всё проще". Судя по тону, его трюк удался. Начав оттаивать прямо на глазах, Тая принялась рассказывать, покровительственно улыбаясь: "Машина заботится о нас. Подними голову и посмотри на небо". "Как скажешь". Задрав голову, Он принялся разглядывать чистое синее небо, чей простор редко-редко нарушали симпатичные пушистые облачка. И что я должен увидеть? Пока кроме неба и облаков ничего? Ото расслабся, скользи взглядом по небу. Прикрой глаза, некоторым так проще. Сделав, как она сказала, Игорь почти с минуту шарил взглядом по небесам, прежде чем его глаза зацепились за едва заметную полоску, зависшую прямо в синеве. Еще миг, и рядом с ней появилась еще одна, а затем, словно получив разрешение, вся видимая часть небес заполнилась ровной узкой штриховкой. О, вижу, палочки какие-то. Палочки, фыркнула девушка. Это напарник насечка, по типу твоего любимого компаса. Видишь? Отлично. Теперь повернись. Погоди, помогу. Ты вверх смотри, так всем новичкам по первости проще. Взяв его под руку, Тайе развернула Игоря и штриховка, от которой он не отрывал взгляда, послушно круто нулась, высвечивая крупную букву S прямо перед ним. Север, видишь? Ну, букву. Да, прямо перед собой. Ну и отлично. Будем считать, что калибровка завершена. Отпустила его руку Тайе. В принципе, эта подсказка излишняя. Вот раз богатеем, купим карту. По ней куда как удобнее ходить. Карту? Да, чип. Вот такой примерно. Тая продемонстрировал ему полногодка мизинца. Сстраивается куда угодно, в броню, в перстень, ожерелье, в общем, куда захочешь. Обычно его в браслет вставляют, но тут каждый сам решает, куда. Погоди, тряхнув головой, Игорь придержал ее за руку. Чип, в смысле электроника, которая микро, понимаешь, о чем я? Я понимаю. Да ты что, Игорь? Я же тупая дура, если ты не заметил. Куда мне до этих твоих чипов, хрипов? Прости, прости, Тая, просто все это мечи, кольчуги, гномы, дворфы. Немедленно поправила его Тая. И избавь тебя машина назвать дворфа гномом – смертельная обида. Да, прости. Дворфы, конечно, с бородами и топарами, молотами, неважно. И карта. Я был уверен, что ты о свитке каком, а ты про микрочип. Это же не сочетается. Вот это, он постучал пальцами по грубым камням стены кабака. Средневековье и тут же отличная сантехника, электроника, экран тут с заданиями, лампочки наконец накаливания. Не может так быть, чтобы и то, и магия с заклинаниями. Можно подумать, ты только и делал, что по магическим мирам путешествовал, фыркнула Тая в ответ. И послушай меня. Нет здесь, она повела рукой вокруг, никакой магии. и ничего сверхъестественного. Есть машина. Она управляет миром, а мы ею. Через команды, если тебе слово заклинание так не нравится, хотя это одно и то же. Не громозди сущности на парник, относись проще. Проще? Да, проще. Ко всему вокруг. Кому-то мечом удобнее махать, другому стрелять, третьему заклинаниями, прости, командами, молнииипускать. Послал запрос, получил результат. Что тут такого? Всё. Сдвинувшись с места, она потянула его за собой. Пошли. Время цветочки собирать. Соберём, сдадим, получим денег. Будут деньги, будет еда и на человек. Это логика тебе понятно? Вполне. Ну вот и не забивай голову себе ерундой. Пошли уже. Веди, кивнул Игорь, следуя за ней на северо-запад, туда, где, согласно высвеченной в кабаке карте, располагалось зелёное болото. Водоём, раскинувшийся перед ними после получасовой прогулки по узкой тропе, что была едва заметна в густой траве, назвать болотом и тем более зелёным было сложно. Первому мешала вода. Кристально чистая, она там, где её поверхность была открыта любопытному взгляду, являла прекрасный вид на уходящие в глубину корешки и стебли, принадлежавшие растениям, густо покрывавшим её поверхность. Виной второго цветового несоответствия Были те самые растения, лотосы, заполонившие собой всё пространство этого странного болота. Но всё же, если быть точным, то зелёный цвет всё же здесь был. Пусть немного, кое-где, но красно-розовую доминанту поверхности нет-нет да разрывали крупные острова массивных и почти идеально круглых листьев. Красота-то какая! Та я едва не захлопала в ладошки, когда тропинка, вынырнув из низинки, привела их на вершину небольшого холмика, где они оба и замерли, любуясь красивым видом. Красиво. Не став с ней спорить, Игорь, которому увиденное тоже пришлось по душе, зашагал вниз против своей воли, ускоряя шаг. И смотри, опередив его, девушка первой, подбежав к краю водоёма, присела на корточки, откровенно любуясь плававшими на поверхности цветами. Сколько тут розовых! Этот аптекарь, пруль, да? Ага. Пруль замер у неё за спиной Игорь, в душе которого зародился червячок сомнения. Слишком уж всё здесь вокруг было мирным и невинным. Так его зовут. Он просто грубая и ленивая свинья. Он что сам не мог собрать? Тут же розовых полно. Может, занят был, начал строить предположения Игорь. Аллергия, например. Может же у человека аллергия на лотосы быть? Вполне. Кивнув, Тая встала на колени и потянулась к ближайшей розовой чашечке, качавшейся совсем рядом с берегом. Его проблемы. Оперевшись другой рукой о землю, она подалась вперёд, но стоило лишь её пальцам коснуться острых на вид лепестков, как что-то влажно хлюпнуло. К её руке метнулась вытянутая бледная тень, и Тая взвизжав во всё горло, откинулась назад, едва не сбив Игоря с ног. Ай! Скочив на ноги, Она одним прыжком оказалась за его спиной, поскуливая и от боли, и от страха одновременно. "Кто тебя?" сильно, пятясь прочь от заходившего волнами яркого ковра, Игорь смотрел во все глаза, отыскивая её обидчика, но тот совсем не спешил появляться на поверхности. "Больно!" прохныкала она в ответ, протягивая ему раненую руку. На ней прямо посреди тыльной стороны узкой ладошки Наливался тёмно-багровым крупный синяк. Вот, видишь? Выдернув ладонь из его рук, Тая принялась дуть на неё. Ну, чего встал, ты мужчина или кто? Продолжая дуть, она бросала Игорю короткие фразы. Меня, девушку обидели, а ты? А что я? Медленно шагнув вперёд, он заслонил её от поверхности болота, над которой бесшумно вырастали скользкие треугольные головы хозяев водоёма. крупных пронзительно зелёных лягушек. Назад в глубину уходить лягушки не собирались. Напрасно Игорь с стаей почти час провели на вершине холма. Не смогли отпугнуть их и камнями, которыми они опрежде всего Игорь бомбардировали амфибии ещё позже. Даже получив попадание, жаба, разозлённая девушка называла их только так, всего лишь чуть притапливалась в воде, оставляя на поверхности пару крупных размером с мужской кулак, светящихся золотом глаз. Не уйдут, был вынужден констатировать Игорь, когда очередная жаба, получив камнем по носу, лишь презрительно фыркнула или квакнула, игнорируя его успех. Ну так сделай что-нибудь! Боюкавшая раненую ладонь Тая зло сверкнула глазами на лягушек, плотным полукругом окруживших место первой атаки. Ты предиктор или кто? Тут же нет ничего. Вода, цветки эти, чёртовы жабы. А ты подумай о том, как их отогнать и о том, что мы есть будем и спать. Не думаю, что мороз нам кредит откроет. И думал и пробовал, сплюнул он на траву. Глухо. Я мотылька подманить хотел. Игорь кивнул на яркое облачко, висевшее метрах в пяти от берега. Думал он, пролетит над водой, жабы за ним рванут. И что? И ничего. Какие они дураки, ага. Он вновь покосился на гонявшихся друг за другом среди высокой травы литунов. Сил не хватило, признался Игорь со вздохом. Ухватил одного, вроде направил к воде, но чувствую, скользкий он какой-то. Выскользнул. Ну, Игорь, ну ты не расстраивайся. Ты же только начал искусством овладевать. Ты ещё что-нибудь попробуй. У тебя получится, точно. Машина же пометила это задание как выполнимое, помнишь? Ну, Значит, ты справишься. Задание ты брала, не я. Подойдя к болоту, он присел на корточки, шагах в пяти от воды. Может, машина твои силы оценила? Ты брала, повторил он, расслабляясь. Вот ты попробуй. Гарантированно я помахала на руку и забыл. С тобой забудешь. И учти. В ее голосе прорезались требовательные нотки. Я спать на кровати привыкла, не в поле. Так что давай, парни, уж постарайся, завершила она свою речь, сызно принявшись дуть на синяк. Привыкла она. Буркнул себе под нос Игорь, в очередной раз принявшись обшаривать окрестности мысленным взглядом. Я вот в поле спал в скафандре и ничего, жив. На сей раз его усилия были сосредоточены в подводной части болота. Соскользнув в транс, Игорь ясно видел пузатые тела, Мерно поводящие мощными задними лапами с парой длинных когтей на концах суставчатых ласт. Заставить их передраться? Нет. Стоило ему только коснуться одной из лягушек, как та, совсем не напрягаясь, выскользнула из фокуса его мыслей. "Корни. Пусть один из них порвётся и так и не сумев придумать, что с ним делать, Игорь выдохнул." Освободившись от его давления, корешка, чуть-чуть вдрогнувшего, сорвался и резко побежал в верхний большой пузырёк. Сероводород. Осознание этого родилось само собой, вонючий и горючий, наблюдая, как тот скользит по поверхности, вспомнил Игорь. И что с того? Вонючий так жабам выросшим здесь он привычен, уже даже нравится. Собрать побольше, чтобы их проняло. Может, заболдеют оя лотосов нарву. Узёрёк выскочил на поверхность прямо под носом одной из жаб, но та и глазом не повела. Ясно, одурманить не получится. Остаётся горючесть, допустим. Соберу пузырь побольше, подведу его под жаб, и как он по поверхности коснётся, поджечь. Бахнет душевно, те, кто рядом, может и Кондратий хватить, а остальные разбегутся. Может сработать. Волнее. Вот только поджечь нечем. Была бы зажигалка. Перед его мысленным взглядом пролетела, крутясь и разбрасывая искры, дешёвая зажигалка, так не вовремя выскользнувшая из его кармана. Вот она, ударившись о ярко-зелёный нос лягухи, выбросила сноп искр. И те одним слитным потоком направились к вздувавшему водяную плёнку пузырю. Ещё миг и и ничего. Ведение пропало, констатируя невозможность подобного. Огня у него не было. Чёрт. Расстроившись, цепочка событий выглядела так заманчиво, Игорь потянулся взглядом ниже в тёмную глубину. Да, этот водоём действительно был болотом. Там, совсем рядом с поверхностью, всего в каких-то 3-4 м, начинался иной, сумрачный и полный липкого ила мир. Оттуда же, раздвигая слои отложений, тянулись вверх пузырьки газа, прилипая и оседая на белёсых стеблях лотосов. Ещё ниже, уже в полной темноте, едва-едва пульсировали струйки холодных ключей. растрачивавших свои силы в борьбе с бесчисленными слоями наносов, преграждавших им путь к поверхности. Ключи были ледяными, игорь обдало холодом едва он прикоснулся к ним. Ещё одна струйка пузырьков скользнула мимо, поднимаясь с дна, и вдруг на краткий миг прервалась, занырнув под толстую ветку почти ствол, невесть как оказавшийся на дне. Ещё не совсем понимая своего порыва, Игорь потянулся к ней, заставляя сразу несколько серебристых цепочек занырнуть под полусгнившую древесину. Ствол вздрогнул, чуть приподнимаясь со своего ложа, и Игорь, уже понимая, что надо сделать, бросил под него новую порцию пузырьков. И есть. Оломок ствола, дёрнувшись на миг, встал почти вертикально, другим своим концом вспахивая накопившиеся отложения. И ключ, спеша отпраздновать неожиданное освобождение от гнёта, рванул к поверхности, обжигая всё вокруг своим ледяным телом. Выскользнув из транса, Игорь покосился на жаб. А вот им такое резкое похолодание пришлось явно не по вкусу. Толкаясь стопья друг друга, они рванули прочь, спеша покинуть уголок родного дома, так внезапно ставший негостеприимным, и Игорь рванул вперёд к воде. Де продолжали мерно покачиваться на волнах розовые чашечки цветов. Ты уже, тая вскочившей на ноги, когда он рванул к воде, всплеснула руками. Это когда успел? Так быстро? Ведь только-только жаловался на мотылков, и тут же: "Помоги лучше!" Приплясывая на месте, ключ, добежав до поверхности, превратил воду в нечто наподобие жидкого льда. Игорь, зайдя в воду по колено, принялся охапками выдирать цветки, перебрасывая их на берег. "Бы- быстро?" Этот вопрос он смог задать спустя минут 15, когда озноб, сотрясавший его тело, чуть отступил, позволив вернуться к более членаразделной речи. "Да, я же тебе говорила", Тай, растиравшая его спину, заглянула Игорю в лицо. "Ты про светлячков? Фу, мотыльков", говорил, потом замер и в воду Я уж решил, а ты того свихнулся, то есть шок испытал. А потом смотрю, а жабки-то наши как ломанутся прочь. Но ну, думаю, есть придумал. А мне показалось, стараясь не стучать зубами, произнес он. Я час думал. Это нормально. Транс все время иначе идет. Если бы такого не было, она взмахнула рукой и тут же зашипела от боли, то и предикторов бы не было. А так, когда подумать можно? Грозный класс, хоть и жульнический. Сам мат и жулик, я по честному все. Думаешь, легко было увидеть решение? Да не обижайся, ты. Поднялась она на ноги. Это я так, от зависти. Ладно, собрав с земли цветы, пока Игорь приходил в себя, та и успела отобрать розовое. Она ему подмигнула. Вставай. Сдадим прулю эти лютики и в кабак. Надо же первый успех достойно отметить. Аптека мастера Прулле разместилась на соседней от Кабака улице. Внешне она была точно такая же, как и всё в городе: небольшое двухэтажное здание, первый этаж которого был сложен из грубого камня, а второй наводил на мысли о германском фахверке, белая штукатурка которого была рассечена строгими линиями тёмных от времени балок. Классический вид портило только перемигивающаяся разноцветными лампочками вывеска, с которой некто, одетый в белый халат, И в высокую, как у повара, и тоже белую шапочку протягивал прохожему руку, полную разноцветных шариков, в то время как во второй была зажата исходившей паром колба. Надпись на вывеске гласила: "Мастер Пруль, лечебные припасы и прочее". Немного постояв у входа, Игорь, несмотря на приплясывающую от нетерпения Таю, предпочёл сначала осмотреться. Он потянул руку к дверному молоточку. Но тут дверь приоткрылась, И на пороге возник мужчина средних лет, одетый точно как персонаж с вывески. Мастер Пруль. Не стал терять времени владелец аптеки. Травничество и изготовление лекарств, усилителей и всего прочего, крайне необходимого в походной жизни. Очень приятно, убрав ногу со ступеньки, Игорь чуть подался назад, кланяясь. Я, Игорь, мы с стаей ни слова больше, уважаемый господа, ещё раз поклонился аптекарю. Я в курсе, предиктор и клерик. Вы взяли моё поручение и, расплывшись в улыбке, он кивнул на букет в руках девушки. Как я вижу, пришли за наградой. Прошу вас, отступив внутрь, пруль приглашающий повёл рукой. Заходите. Внутри было прохладно, светло и терпко пахло травами. Обстановка, как и всё в этом мире, также не соответствовала внешнему виду здания. Кафе вдоль крашеных серой краской стен, витрины сверкающие хромом и стеклом, круглый пластиковый столик посреди помещения с парой мягких кресел. В аптеке всё было так, словно за дверью раскинулся не полный магии мир, а улица современного мегаполиса, той же Москвы, какой она была до падения на землю лабораторий Саффа. "Никаких тебе сушёных змей или мочёных глаз", произнёс Игорь против своей воли. Ожидали другое? Пруль, не скрывая улыбки, потер руки. Да, господин предиктор, мы, знаете ли, идем в ногу со временем, но блюдя традиции, позволяющие нам держать марку на должном уровне. И, кстати, шагнув к нему, аптекарь негромко прошептал на ухо: если нужно, то могу предложить отвар из желез синего горного жука. Недорого, отличный природный афродизиак. Скосил он глаза, указывая на девушку. Результат гарантирую. Да я да мне чувствую, как кровь начала приливать к лицу, принялся был оправдываться Игорь, но аптекарь уже шёл к тае. Так, лотосы, не касайся цветков, он склонил голову, вдыхая их аромат. Свежие. Отлично. Положите их сюда. кивнул он на стол, а когда букет оказался на его поверхности, принялся быстро перебирать цветы, формируя две кучки. небольшую из более ярких цветов и более крупную, куда попадали лотосы, чем либо не оправдавшей его взгляда на своё состояние. Текс, выпрямившись, повторил Пруль, на руках которого оказались тонкие пластиковые или резиновые перчатки. Отлично. Вот это, стащив перчатку, та под его пальцами легко растянулась, подтверждая догадку Игоря о резине. Это я беру. Вот оплата. покопавшись в кармане, аптекарь выложил на край стола четыре небольших монетки светлого металла. По остальным покосился он на большую кучку цветков. За всё могу предложить две сферы исцеления и три сил. Мало, разумеется. "Давайте", махнул рукой Маслов, соглашаясь с его предложением, несмотря на Таю немедленно после слов Пруля, принявшую крайне недовольный вид. "Рад видеть таких клиентов". Расплывшись в улыбке, истолковать которую, кроме как аловко я их провёл, было невозможно. Пруль, подойдя к одной из витрин, что-то извёл из-под стекла и, вернувшись к Игорю, высыпал ему на ладонь несколько небольших, с крупную вишню шариков. Все, как и договаривались, кивнул он на его руку, где лежали два красных и три синих шарика. А насчет отвара понизил он тон: обращайтесь, сделаю скидку. ждавшая его на другой стороне улицы. Тая недовольно покачала головой, стоило Игорю подойти к ней. "Да напарник", вновь покачала она головой. "Торговля это не твоё". "А что не так? Вот начал бы я торговаться, он бы отказался и от этого", покатав по ладони шарики, Игорь пересыпал их себе в карман. "И остались бы мы с цветами на руках. Так, по-твоему, лучше бы было? Теперь торговаться буду я". пропустила мимо ушей его вопрос, девушка. И вот что, она на миг замялась. Дай мне один красный, который рука болит, сил терпеть нет. Красный, конечно, сейчас, сунув руку в карман, он вытащил сразу несколько, среди которых оказались оба красных. Вот, держи. Игорь было протянул нужный тай и шарик, но в самый последний момент отдёрнул руку. Хотя нет, погоди. Но чего еще демонстративно подул на магровый синий синяк та? Мне больно. Давай сюда. Объясним мне. Пересыпав оставшиеся шарики в карман, Игорь чуть отступив, зажал красный двумя пальцами и перевел взгляд с него на девушку. Ты же клерик, лекарь то будешь? А это? Он покрутил вспыхнувшую алым под солнечным лучом вишенку. Лечилка. И что? Дай. А то, увернувшись от взмаха ее руки, та я явно очень хотела завладеть шариком, он сделал еще шагок назад. Так вылечи себя, ты же медик. Неужто снять синяк так сложно? Силы тратить не хочу, буркнула она, напрягаясь для новой попытки завладеть шариком. Пригодятся еще. Пригодятся? Да о чем? Мы же домой к Морозу, то есть, идем отдыхать. Или ты боишься, что он нас отравит? Да этого силы бережёшь? Ну, на такой случай. Просто отдай. Просто исцели себя. Игорь, не отвечая, он сделал шаг назад, делая вид, что прячет шарик в карман, и Тая сдалась. Я я не могу. Почему? Ты же до до 70-го метра шпиля поднялась и не можешь синяк свести? Да потому, покраснев, она опустила голову. Я я не могу лечить. Ты не можешь? Клерик прошедший шпиль и не может? Тихо, не кричи, подойдя к нему. На сей раз Игорь отступать не стал, прошептал она. И в этом ты виноват. Я? Попробовал он отстраниться, но Тая уже крепко держала его под руку. Со стороны обрати кто из прохожих на них внимание, это походило на объятие двух влюбленных. спешающих крепко обняться прямо здесь и сейчас и плевать, что подумают окружающие. Ты, а кто же? прошептала она ему на ухо, сохраняя на лице самые невинные выражения. Кто, скотина ты эгоистичная, меня с разпрет узла выдернул? Я теперь такая же, как и ты, с минимумом умений и сил. И что? приобнял её за талию Игорь, отыгрывая роль. Некоторые прохожие старательно делавшие вид, что смотрят мимо. Торопливо стирались с лиц одобрительные улыбки. Ты же сама. Сама, сволочь. Чуть повернувшись, она приподняла ножку так, что её колено оказалось в неприятной для парня близости с его естеством. Перестань. Ему пришлось ещё крепче прижать её к себе, так словно им обоим не терпелось перевести свои отношения куда-как в более глубокую фазу. На нас люди смотрят. Держи. Заветный шарик перекачавал из его ладони в её, и Тая немедленно отстранилась, слегка морзнув губами по его щеке. Как бы и сразу урод. Сопроводив слова совсем не соответствующей содержанию многообещающей улыбкой, она сжала в кулаке свою добычу и Тани громко крякнула, словно была скорлупой яйца. Смотри, пригодится, уже гораздо более мягким тоном произнесла Тая, поднеся ладонь к его лицу. Пару секунд И синяк, успевший залить собой почти всю ладонь, принялся светлеть, чтобы еще пары секунд спустя полностью исчезнуть, не оставив после себя и малейшего намека на свое присутствие. Уго, это так работает. Взяв ее ладонь, Игорь принялся разглядывать нежную кожу. Да, красные лечат раны. Те, что тебе пруль дал, самые слабые. Хорошая лечилка труп поднимет. Синие восполняют силы. Можно прямо во время боя принимать. Удобно, когда рядом клерика нет. Не ли, когда клерик нуб парировал Игорь и прежде, чем она успела отреагировать, прикоснулся губами к прохладной коже. Скотина, прошептала она в ответ, внешне ласково запуская пальцы в его шевелюру, от чего наблюдавшие за ними зеваки разродились одобрительными криками. Хватит! Выдернув ладонь и отвесив Игорю незаметный со стороны подзатыльник. Да я позволила ему взять себя под руку, но на парничек, продолжая отыгрывать роль влюбленной, она потёрлась щекой об его плечо. Веди в кабак, что ли? Я признаюсь, ой, как голодна. В зале налимой вертелось, сейчас было немного людно, и парочка поприветствовав кивками Мороза, о чём-то переговаривавшегося с официантом, заняла столик уютно разместившегося в дальнем от входа углу. Рад снова видеть вас. Мороз появился точно в тот момент, когда они оба устроились на своих местах, заняв угловой диванчик. И в двойне рад в его руках, словно по волшебству, появились две рюмки, содержимое которых меняло цвет. Что ваш первый выход увенчался успехом. Выдвинувшийся из-за его спины официант держал в руках небольшой гонг. Внимание! Мороз взмахнул небольшим молоточком на тонкой ручке. Господа покорители шпила, прошу встать. Внимание, повторил он, взмахивая молоточком над головой, и посетители скрепя стульями начали вставать. Поприветствуем новых приключенцев. Бам! Звон гонга, оказавшийся неожиданно густым и басовитым, наполнил помещение. Всем в честь рождения наших собратьев молоточек описал круг над головой мороза по пиву от заведения. Ура! Поздравляем! Удачи! Раздавшиеся крики, впрочем, быстро смолкшие, были полны одобрения. Погодите, поднявшийся со своего места Игорь поклонился в сторону посетителей, уже возвращавшихся к своим занятиям и ответивших ему одобрительными кивками. Погодите, Мороз, вы-то откуда знаете? Мы же только от от пруля, подмигнул ему улыбавшийся хозяин заведения. Что поделать? Работа у меня такая. Он снова подбегнул к Игорю. Быть в курсе всего из сплетин и подвигов надо же почтеннейшую публику развлекать, то не застаревшими анекдотами, а свежайтенькой. Кушать будете? «Э -э да, кивнул в ответ Игорь. А что вас сегодня? Он примет заказ, подавшись назад, Мороз подтолкнул к столику официанта, забирая у него гонг. Мне к стойке пора, сейчас народ повалит. И кивнув на начавшую открываться входную дверь, двинулся к своему рабочему месту. Еда, как и в предыдущий раз, была выше всяких похвал. Быстро опустошив тарелки, Ион и, и Тая отвалились на мягкие подушки смакуя пиво. Сегодня пенный напиток им подали во вполне стандартных полулитровых кружках, что поначалу вызвало недовольство Таи, сначала потребовавшей тот же размер, что и вчера, а после принявшейся критиковать поданное им мясо. Впрочем, видно, что её напарник не протестует, а наоборот Восьма активно изнечтожает содержимое, как тарелки, так и кружки, сменила гнев на милость и последовала его примеру. Надо заметить, что последовала она столь активно, что к финишу, несмотря на некоторую задержку при старте, она пришла первой, окинув победным взглядом Маслова, добиравшего корочкой хлеба последней капли соуса. Надеюсь, вам всё понравилось, подошедчик к ним официант принялся собирать со стола тарелки. Ещё пиво? Да, будьте так любезны. Игорь покосился на Таю, вглядывающуюся в пузырьки, бегавшие в её кружке. Ещё две кружки, и если вас не затруднит, к пиву что-нибудь. Ну, там, сухариков, орешков. У вас же есть что-то такое? Конечно, есть, как можно, господин преддиктор, с видом невинно оскорблённого покачал головой официант. У нас, знаете ли, заведение высшего класса, не то что иные. Извините, я не хотел вас обидеть, замялся Игорь. И чтобы сгладить свою неловкость, продолжил: "Еда была великолепна. Мясо просто супер, таяло во рту. Есть ли секрет, что это? Вкус знакомый, но вот опознать не смог. Не подскажете?" "Конечно," немедля расплылся в довольной улыбке официант. "Это ни разу не секрет. Вы сегодня кушали филе жаб с зелёного болота." "Там что-то произошло," он неопределённо пошевелил пальцами в воздухе. Не обращая внимания на часто задыхавшую девушку, не знаю, что именно. Но они вдруг на берег полезли, а там огороды, помнут, затопчут, да и как урожай собирать, когда такие твари до да по грядкам скачут. Он неодобрительно покачал головой. К счастью, нашелся доброволец, воин, пошел туда и нарубил десяток подлюг. Огородник наш Карл задание сделал. Ну а тушки не пропадать же добру, сюда продал, воин, не Карл. Карл сейчас грядки восстанавливает. Жабье племё там всё конкретно так потоптало. А мясо? Последовал кивок на пустой тарелке. Отменное. Мы его в соусе из личин пива и побыстрее, сдавленным голосом, не поднимая головы, попросила Тая, и официант немедленно испарился. Ну, лягушки, что такого? сглотнув ком, произнёс Игорь, стараясь не смотреть на позеленевшую девушку. У нас назый лягушачьи лапки заткнись. Всё понял, молчу. Молчали они до тех пор, пока и новые кружки не стали показывать дно. Таяч её лицо возвращалось к нормальному виду с размерно падению уровня жидкости в кружке, была увлечена снятием неожиданного стресса. Ну а что до Игоря, он предпочитал просто наслаждаться напитком, не привлекая внимания напарницы. Разговор возобновился только тогда, когда в Настиш распахнутую дверь заведения прошло сразу пять человек, одетых в одинаковые чёрные и длинные плащи с глубокими капюшонами. "О, монахи?" оторвавшись от кружки, Игорь, посмотрев на новых посетителей, перевёл взгляд на Таю. "Я и не знал, что тут религия есть". "Религия? Не смеши меня", тоже оторвавшись от кружки, она окинула взглядом вновь прибывших. И заметно напряглась. Это не монахи, техномаги. Редкая специализация. После твоей. Она качнула головой сначала в его сторону, а затем и в сторону техномагов, принявшихся рассаживаться за столиком у окна. После твоей следующая по редкости. Даже так. И что в них такого? Приподняв кружку, словно прячась за ней, Игорь принялся наблюдать за гостями. Официант снарявисто расставивший по столу кружки наклонился над одним из них, бывшим заметно толще остальных. Внимательно выслушав заказ, он что-то переспросил, потом кивнул и убежал в сторону кухни, ловко ловируя между столиков. Мне вот что интересно, начала тая. Если им тоже лягушатина дадут, как думаешь? А не кабак этот спалят? Те хномаги нервные, чуть что в драку лезут, не то что я. Как думаешь? Ответить Игорь и не смог. Старший пятерки, подавая пример остальным, скинул с головы капюшон и потянулся к кружке. Сомнений не было: за столиком, в окружении своих бойцов, сидел никто иной, как пламенеющий Орел.